Тут Фукс пришел со своей покупкой. Привел этакую небольшую собачку с острой мордочкой. По аттестату собачка, призовой вожак, передовой. Ну, мы ее решили запрягать по специальности вперед смотрящим, так сказать. Но это легко сказать. С оленем-то мы справились сразу. Напялили ему вместо хомута спасательный круг. Тоже и круг пригодился, как видите, в хорошем хозяйстве. Все в дело пойдет. А собака, знаете, не дается, кусается, скалит зубы. Поди-ка, такую. Ну, кое-как все-таки обратали. Соорудили ей дугу. Ввели насильно во отпустили. Ну, доложу я вам, и началось представление. Олень бьет копытами, потрясает рогами, Собака воет, и животные, представьте, Довольно резво пятятся задом. Я уже хотел так задним ходом и отправляться, но для опыта решил их местами поменять. Хоть и говорится, что от перестановки слагаемых результат не меняется, но это, знаете, в алгебре, а тут совсем другое дело. Ну и переставили, перепрягли. И что бы вы думали? Припустил наш олень и находил, только пятки сверкают, и собака за ним лязгает зубами, подвывает, однако тоже тянет как паровоз. Мы с Ломом едва на нарты сумели вскочить. А Фукс, тот Только и успел ухватиться за веревку. С полмили так и проехался, вроде штормового якоря. Ну, доложу я вам, и гонка досталась. Лак я с собой не взял, Да и пользоваться им на льду затруднительно. Однако, судя по береговым предметам, Скорость у нас была потрясающая. Селения мелькают, проносятся, как в тумане. Нарты прыгают по льду, в ушах свистит. У оленя пар из ноздрей, копыта сверкают и так это ловко печатают. Б, Е, Д, А, как на Ундервуде. И собачка старается, скулит, подвывает. Язык на сторону свернула, однако тоже не отстаёт.